Освещается сцена справа. Старичок закашлялся, принялся сердито трясти свою электронную книжку. Подвисла чертова машинка. Удобная штука, но иногда подводит. Я ничего в этом не понимаю. Мобильный телефон и тот-то не освоила сказала слушательница. Могу дунуть, плюнуть. Бабушка в детстве так примус чинила. А я утюг электрический или чайник. Иногда помогает. Серьезно? Ужасно заинтересовался драматург. Я, знаете ли, верю во всякую мистику в черный глаз, в заговор, в тонкую энергию. Ну-ка попробуйте. Он протянул ей блокнот, на экране которого действительно мерцала пустота. Старуха засмеялась, наклонилась, забормотала. Тву-тву-тву, умник, разумник, душенька Петрушенька, что кабенишься и репенишься, не ломайся, подчиняйся. Не слушает меня, ваша машинка. Забирайте. Может, дальше своими словами расскажете, как там у нее с третьим женихом сложилось бы? «Зря вы на себя наговариваете». «Сработало?» — драматург поднес электронное устройство к глазам. «Освещается сцена справа. Там тоже играет музыка. Поет Владимир Высоцкий. Что-то кони мне попались привередливые. Потом Марина Влади. Я несла свою беду. Это квартира. Интерьер для 70-х годов весьма, как теперь говорят, продвинутый. Стена кирпичная, на ней висят абстрактные картины, большие портреты Пастернака и Цветаевой». Женщина и Борис Третий сидят, скрестив ноги на белой бараньей шкуре. У нее голова обвязана платком, яркая рубаха на выпуск, клешоные штаны. Он в линялом джинсовом костюме, длинные седоватые волосы, борода. Оба смотрят в машинописный текст и курят. Борис Третий. И после судей, кто за древностью лет, вдруг переходишь на южнорусский говор? Африкативно так. «Суждения черпают из забытых газет времен очаковских и покорения Крыма». Правой рукой на секундочку касаешься бровей и паузу держишь, паузу. Все окоченеют. Женщина, я уже окоченела, Боб. На этот раз ты точно нарвешься. Мало тебя после конька горбунка дрючили. Царь у него, видишь ли, в костюме с галстуком. Спектакль сняли, с заслуженным прокатили. Борис Третий, пускай Конторович будет заслуженный, а я лучше буду талантливый. Женщина, главное, скромный». Борис Третий. «Люсьен, я старый волк. Меня в ихние капканы хрен поймаешь. Все поведутся на то, что Чацкого играет женщина. Ах, как это оригинально! Ах, глумление над классикой! А все это дымовая завеса. Весь мой спектакль ради этой фразы. С африкативным г и легкого прикосновения к бровям. Вот каким должен быть театр Чувиха, если хочешь быть актуальным. Женщина Боб, ты у меня гений». «Я только боюсь очень, там тоже не дураки сидят, не пропустят». Борис Третий. «Кого? Грибоедова? Ты на прогоне, когда комиссия. Говори нормальные, руки по швам держи и все дела, а потом оттянемся, публика будет с ночи за билетами стоять». Женщина. «А насчет любви Чацкого к Софье? Если он женщина, получается, что это про лесбиянок, что ли?» Борис III: «У нас эту тему педалировать не надо. А Бог даст, прорвемся в Эдинбург, там оценят». Мы с тобой лесбиянский заход после специально отработаем весь рисунок. Про брови и газеты они не поймут. А латентный гомосексуализм и вечно женское в мужчине там сейчас самое оно. Женщина, так тебя и пустили в Эдинбург. Борис III: времена меняются, брюхом чую. Если бровеносец начал книги писать, это значит, что у них проскочило. Надо повышать культурный имидж. Женщина, что повышать? Борис III: темные ты у меня люк. «Никак языкам тебя не обучу. Поразительно, что я в тебе нашел?» «Женщина, ну-ка расскажи, самое интересно». Борис III: «Нет, правда, мы с тобой сколько лет вместе бичуем?» Думает. «Елки, сегодня у нас какое?» Женщина. «Вспомнил все-таки?» «Я думала не вспомнишь?» Борис III: «25 лет, что ли? Шит!» «А годы летят, наши годы, как птицы летят!» Женщина. «Может, отметим? Устроим сейшин?» «Борис Третий, типа серебряные свадьбы, не гаснущий костер?» «Нет уж, это пускай гопота отмечает, разве что вдвоем. 25 лет осмыслить надо!» «Женщина, помнишь, как ты обещал, что я с тобой никогда скучать не буду?» «Борис Третий, обманул?» «Женщина, нежно. Чего-чего, а -чего, скуки точно не было. Они смотрят друг на друга, она гладит его по лицу. Борис Третий, поразительная ты, чувиха Люси! Чем ты меня приворожила?» «Женщина, чем?» Борис Третий, столько вокруг баб классных, только свистни, режиссер все-таки не хухры-мухры. Женщина, я тебе свистну. Борис Третий, Роберт, третий раз женат. Алик, вообще рекордсмен, а я как папа Карла, все с тобой да с тобой, нет, натуре. Чего я в тебе нашел, женщина, все. Борис Третий, что это, все. Женщина, что тебе надо, то и нашел. Кто мне говорил, ты моя муза? Борис Третий, я, женщина, кто лучше всех на свете готовит? Борис Третий, ты, женщина, еще вопросы есть? Борис Третий, нету, ты моя муза и кормишь от пуза а все остальное мне до лампочки, окей, со мной ясно, а я-то тебе на кой сдался? Женщина серьезно, дурак, я с тобой счастливая». И здесь с двух остальных сцен, где, вы помните, позади занавеса продолжает гореть свет, доносятся женские голоса, как эхо. С центральной Людмила Михайловна «Борис константинович какая же я с тобой счастливая!» А потом с левой Людок «Ах, Борька, Борька, счастливая, я не сглазить бы!» И гаснут прожектора, гаснет освещение на сценах, в зале темно, печальные звонки, размеренный звук. Это падают... Капли времени. Потом щелчок. Слышен звук телевизора. Отрывок какой-то современной попсовой музыки. Снова щелчок. Реклама стирального порошка. Щелчок. Местами заморозки и ветер, северо-западный умеренный. Временами возможен дождь со снегом. Температура, в общем, прогноз погоды. Центральный занавес наполняется изнутри голубоватым свечением. Там работает телевизор. Голос женщины. «Борик! Борик!» Занавес открывается. В старом хлипком кресле лицом к залу сидит женщина, пьет чай. Перед ней телевизор. Изображение мы не видим, только слышим звук. Домигает да экран. Женщина старая, в халате и шлепанцах, пьет чай, вслух разговаривает сама с собой. Женщина. Понятно. Погодка собачья. Щелчок. Телевизор. «Обходит по флангу, разворачивается, пас, Коля, пасуй, Аршавин свободен, молодец, бей, Андрюша!» Оглушительный рев, женщина переключая, «Чтоб вы провалились с вашим футболом!» «Боря!» — телевизор. Эта удивительная женщина пришла к нам в студию, чтобы открыть там свою душу. Аплодисменты хлопают. Скажите, каково это быть замужем за сиамскими близнецами, женщина? О, Господи. Телевизор. Если честно, жутко тяжело. Женщина, я думаю. Телевизор тяжело в буквальном смысле. Ха-ха, шутка. Женщина, пошляк. Телевизор я про сексуальную сторону потом расскажу. Это реальный улет. В смысле там как раз нормально все. Женщина, мамочки мои, Борис, ты только послушай. Телевизор, но понимаете? Они на самом деле такие разные. Макс по жизни как бы пофигист такой, а Стас чуть что депрессирует. Женщина. Могу его понять. Она роняет пульт... Программа переключается. Телевизор. Я не тот, за кого ты меня принимаешь. Я ангел тьмы, и я пришел за тобой. Душераздирающий крик и сатанинский хохот. Женщина. Только не это. Перегибается через поручень, чтобы поднять пульт. На пол падает чашка. Женщина пытается ее поймать и опрокидывается вместе с креслом на пол. Программа снова переключается. Детский хор. Давно друзья веселые, простились мы со школою. Женщина слабым голосом. Боря, мне плохо. «Плохо, Борька! Аптечку! Принеси аптечку, Бобик! Аптечку!» Ее голова откидывается на пол хор. «В саду березки с кленами встречают нас поклонами, и школьный вальс опять звучит для нас». На сцену выходит Бобик, натуральная собака. В зубах она держит аптечку, подходит к старухе, тычется в нее носом, начинает лизать ей лицо. Но женщина неподвижна. Под звуки школьного вальса и собачий вой – Занавес закрывается Трюк с облизыванием лица очень простой Я проверял на своем лабрадоре Намазываешь нос колбасным сыром и все дела Так будет лизать Зал обрыдается, а вой, конечно, дается в записи Прием, когда персонаж обращается как бы к человеку А потом оказывается, что это животное, конечно, не нов Но в пьесе все построено на отработанном сырье Ведь это вариация на тему душечки Ключевое слово здесь «перечитывая Чехова» «Ну, как вам пьеса?» — спросил драматург с нарочитой небрежностью. Слушательница долго молчала. «Я не поняла, за кого она все-таки вышла на самом деле». «Не знаю. Это не важно. Финал все равно один». «Она на время наполнилась чужой жизнью, чужим светом, но на выпускном вечере рядом никого нет, потому что в конце ты всегда один». Старуха нетерпеливо дернула плечом. «Это понятно. Но она действительно была счастлива?» Говорят же они у вас в конце второго акта «Я счастлива, я счастлива», с которым из Борисов она была бы счастливей. Со всеми тремя, только по-разному. Разве так бывает? Ведь счастье — это когда повезет встретить твоего единственного, твою половинку, все так говорят. И я в это всегда верила. Драматург с ней не согласился. Ерунда. Счастье — это дар, он врожденный. Если ты им наделена, все равно будешь счастливой, даже если твой муж синяя борода. Но несчастное мироощущение — это тоже дар. Может быть, не менее ценный? Как это может быть? Счастье усыпляет душу, несчастье ее развивает. Жизнь несчастливца глубже, рельефней. У человека трагического больше возможностей раскрыть свой духовный потенциал. Но про это я напишу другую пьесу. Вот будет фестиваль, перечитывая Достоевского. Вы лучше скажите, много в моей пьесе совпадений с вашей судьбой? В первом действии все очень похоже, я даже обомлела, в середине ничего общего, я замужем не была, то есть предложения были, особенно в первой молодости, но как-то не решилась, хотя некоторые претенденты мне очень нравились. А концовка, к сожалению, похожа. Я тоже сижу вот так, щелкаю по кнопкам, разговариваю с телевизором, ругаю его, он не отвечает, чаще всего чушь, но иногда в попад. «Только собаки у меня нет. Раньше боялась завести, потому что полюбишь ее, а она умрет. А теперь наоборот. Помру, что с ней будет?» Драматург усмехнулся. «Вот это соображение и не дало вам выйти замуж. Слишком много думали, кто умрет первый. Надо было думать не про смерть, про жизнь. Мой вам совет. Заведите кошку. Только не котенка, а такого взрослого, битого жизнью котяру. Он жил до вас, не пропадет и после вас». Я собак больше люблю, кошка сама по себе, она всегда будет немножко чужая. Мы все сначала чужие до поры до времени, драматург поднялся. Потом родные, а потом снова немножко чужие. И всяк сам по себе, не будем требовать от кошки и друг друга слишком многого. Мне пора. Спасибо, что послушали пьесу. Что вы, это вам спасибо, вы заходите ко мне, я на шестом живу, в 63-й, я готовлю хорошо. Благодарю. Старик церемонно поклонился непременно. Как-нибудь.